Внезапно из-за деревьев вылетело тело. Проскользивший по сырой от дождя земле грозный костюм в британском стиле принадлежал лорду Байрону. Проскользивший по сырой от дождя земле грязный костюм в британском стиле принадлежал лорду Байрону. к месту Озаки", произнес бросивший Байрона молодой человек, потрепав пятернею свои волосы. «Полагаю, это закончил, Трамп. «Но думаю, можно сказать, что мы определились с победителем». А Трамп слегка похлопал ладонями, словно стряхивая с них пыль, и посмотрел на лорда Байрона. Каким бы искушенным магом тот ни был, он попросту не обладал достаточными боевыми навыками, чтобы соперничать с кем-то вроде Атрама. Для смуглокожего молодого человека, имевшего за плечами немалый опыт в ожесточённых схватках, замшелые магии, которые с утра до ночи были поглощены своей грязней за власть, не представляли никакой опасности. За спиной Атрама появился один из подручных семей Голиаста. Свен был повеждён и схвачен врагом, Почнённый от рама тащил его, держа за шею словно тяжелый мешок. Каким бы худым этот маг ни казался, если он был способен усиливать себя, то волочить за собой вот так что то тело было простой задачей. По крайней мере во всем, что касалось обращения с магической энергией, навыки этих почнённых можно было признать компетентными. «Как вы теперь себя чувствуете, лорд Байрон?» «На это ушло какое-то время, но, может быть, вы все таки решили передумать?» «Передумать касательно чего?» Байрон поднял взгляд на молодого человека, зажимая ладонью рану. «Ха, такой же упрямец, как и прочие сановники часовой башни. Черт побери, у вас у всех мозги заплесневели, что ли?» В любом случае он понимал, что Атрам способен был спокойно замучить его до смерти, чтобы узнать то, что ему было нужно. И этот допрос мог начаться в любой момент, когда Атраму этого захочется. Словно вид поверженного гордого британского джентльмена наскучил ему, а Атрам вновь обратился к Тока. «Ну да ладно». Что более важно, так это вы, Мисао Заки. Что я следовала ждать от Гранда? В вас не нашлось ни капли жалости даже для такой красавицы. Вы ее окончательно покалечили? Эй, следи за языком. Я ни за что не опущусь до того, что навредит моей репутации. Я же не зверь, чтобы сотворить такое со столь милой девочкой. Я лишь захватила ее чувство сверхъестественного. Ответила Тока с явным недовольством на лице. Стоя прямо перед ней, все еще крепко сжимая свою косу, я не могла пошевелить ни мускулом. В действительности, сумка, которую только принесла с собой, была плотно закрыта. Она даже не открывала эту сумку, просто позволила мне мельком взглянуть на то, что было внутри. Эта девушка невероятно чувствительна к сверхъестественному, настолько, что вероятно является каким-нибудь духовным медиумом. К сожалению, превосходство в данной области также является ее смертельной уязвимостью. Это начинает выглядеть как обычное явление среди учеников его класса. СВЕН. ФЛАТ. Вырвались из моей глотки два имени. Мое тело не могло пошевелиться. Я не просто дрожала от страха. Я была парализована от самых глубин своего разума. Знаю, что любое беспечное движение может привести к освобождению содержимого сумки. Знаю, что если я полностью почувствую это, то это подведет черту моему саморазрушению. Инстинкты полностью заморозили мое тело. Я была бессильна. В конце концов, я оказалась совершенно бесполезной. Это ты должна уничтожать. Это ты должна гордиться больше всех. «В конце концов, ты оказалась ближе всех прочих героев!» Где-то на задворках моего разума эхом разнеслись голоса. Голоса с моей родины, хорошие люди, люди, радующиеся моему изменению, мои родители и родственники, которым была оказана честь. Точно. Я не могу просто так сдаться, ведь я была сотворена ради этого копья. Взяв его в руки, я просто должна была полностью высвободить свою силу. С самого начала мне не нужно было думать... С самого начала мне не нужно было убегать. Мне просто нужно было принять истину такой, какой она была. Мне просто нужно было измениться. Стать не собой, а тем героем из далекого прошлого. Грей. Рейв. Крейв. Депрейв. Тьма, страсть, жажда, лишение. Мои губы начали шевелиться, распевая арию. Не только тока, которая стояла рядом, но и от с лордом Берном тот же посмотрели на меня. Вот оно что... Едва заметно кивнула тока. «Значит, вот каков твой секрет. Engrave in me. Запечатлись во мне». Слова слетали с губ, но моя голова все еще безвольно висела, сознание уже полностью угасло. Его стерли давным-давно, так что это был вовсе не мой голос. Он принадлежал кому-то другому, другое мне что-то таилось глубоко внутри меня. Монстр, сотворенный на моей родине, что-то задрожало. «Ммм, плохо дело». Он начинает проявлять интерес. На лице только возникла горькая улыбка. Словно опровергая факт того, что ее содержимое находилось под контролем хозяйки, сумка в руках Тока начала трястись. С громким визгом она раскрылась сама собой, в этот раз по-настоящему. Меса Озаки!» Может, в ответ на слабую дрожь в голосе от Атрама, может, по какой-то другой известной лишь ей причине, Тока мягко пробормотала. «Похоже, что со всей этой местностью можно распрощаться. Почему?» «Из-за содержимого сумки?» «Или...» «A grave for you!» «Могила для тебя!» Магическая энергия закружилась. Согласно контракту, заключенному между Аддом и моим телом, процесс был запущен. Началось воссоздание окружения, перерождение плоти и костей с помощью магической энергии, имитация фактора фантазменного вида, который, как утверждалось, был в роду героя. Глаза только в сторону. «Эй, не лезь!» «Думаете, мы можем просто закрыть на это глаза?» В руке от рамы возник небольшой сосуд. Магическая энергия смешалась с электричеством, и с его пальцев слетела молния, порожденная этим союзом. Но мое тело и копье, что оно держало, уже начали реагировать на эту агрессию. Магическая энергия запульсировала, отдаваясь голким мехом. Мои губы зашевелились. а Затем раздался мой голос, словно выговаривавший слова ужасного проклятия. «Святое копье, Яви себя!» И в тот же миг... Этцехома. хомо!» «Узрите человека!» – произнес другой голос. Как и ожидалось, я замерла не в силах пошевелиться, и не только я. Все вокруг застыло, как и вся, что меня окружало. Всё и вся, что меня окружало, узрело я.